На входе меня встречают двое высоких мужчин в темных очках. Я показываю им свой пригласительный и прохожу внутрь. Красиво обставленные залы внушающих размеров сначала немного сбивают с толку, но я быстро беру себя в руки, представляя в голове заученную карту здания. Пройдя через огромный яркий холл, направляю в зал, где организован фуршет. Людей собралось немного, и это хороший шанс, чтобы начать с кем-то знакомство. Огромные антикварные часы на стене тихо пробили шесть вечера. «Вижу тебя в здании. В проводах на прослушке есть система отслеживания. Я смогу наблюдать за тобой внутри». Слышу я в ухе голос детектива, не подаю вида и направляю за бокалом шампанского. Вот уж не могла подумать, что на подобных мероприятиях разливают для гостей кристалл 2002 года. На вскидку одна бутылка такого удовольствия стоит около двух с половиной тысяч долларов. На вкус будто протухший лимон облизала проносится в моей голове, и я с трудом стараюсь держать смех. Не быть мне ценителем дорогих игристых вин. Какая прекрасная девушка стоит здесь совершенно одна. Я вздрагиваю от неожиданности и поворачиваюсь к мужчине, который обращается ко мне. Простите, не хотел вас напугать. Я раньше вас здесь не видел. Молодой мужчина на вид около 35 лет смотрит на меня взглядом хищника, а в его тщеславной улыбке нет ни единого намека на доброжелательность. Я мысленно беру себя в руки и вскидываю подбородок, демонстративно осматривая его и медля с ответом. «Я вас тоже», — констатирую я высокомерно. «Что за грёбаных мыль там к тебе липнет?» — шипит в ухо Сэм, и я расползаюсь в улыбке, чего мой собеседник думает, что я улыбаюсь ему. Такими темпами я буду всем улыбаться. «Тогда давайте это исправим?» Он лукаво стреляет глазами и протягивает мне свою руку. «Майкл Прайс. Элизабет Тейлор». Лепечу я, запинаясь и пожимая его руку, понимая, что сказала свое настоящее имя. Условно, я должна была придумать все, что угодно, но не раскрывать своего имени. «Какого хрена, Лиз?» — кричит Сэм так громко, что я невольно потираю ухо. Еще пару таких его возгласов, и я оглохну. «Впервые здесь Элизабет», — интересуется мой собеседник. «Впервые на аукционе в Портланде», — уточняю я. «А где ранее бывали о Я коллекционирую кое-какие вещи, поэтому было много где. Говорю я расплывчато и ничего конкретного. А вы здесь, полагаю, тоже ради какой-то интересной вещицы. Да вы правы. С нетерпением жду начала вечера, чтобы удовлетворить свои желания. Майкл бросает на меня двусмысленный хищный взгляд. На секунду мне даже кажется, что я ошиблась зданием и попала в какой-то бордель. Так откровенно он намекает на секс. Вот грёбаный урод. Я ему жопу порву рычит Сэм и, державшись, я весело хихикаю. «Что вас рассмешило?» — удивляется мужчина. «Мне всегда было интересно, насколько обратно пропорционально грязные намеки мужчин размеру их достоинства», — ехидно улыбаясь я по и, подмигнув Прайсу, покидая его озадаченную персону, направляясь вглубь зала. «Ты так всех потенциальных воробьев нам распугаешь», — говорит детектив, и я слышу, как он улыбается. Проходя по залу, я завожу еще несколько неприметных знакомств, в основном с пожилыми коллекционерами. Мы обсуждаем экспонаты, выставленные в зале, их стоимости, ценности, предназначения, когда в микрофоне слышится какой-то грохот и возня. Я отхожу чуть подаль от людей, чтобы сосредоточиться на звуках и понять, что происходит, нетерпеливо ожидая голоса Сэма, поскольку сама сказать я ничего не могу. «Тейлор», — слышится знакомый мужской бас. Внутри меня все переворачивается. «Даже представить себе не можешь, что я с тобой сделаю, когда тебя найду», — шипит Уалис мне в ухо. Всё мое тело больно покрывается мурашками. «А ну дай сюда микрофон! Какого хрена?» Возмущается Сэм, и его голос становится ближе после пары секунд помех. «Прости, красотка. Небольшая накладка. Сейчас твоего друга оборудую проводками и отправлю его к тебе». Сердце забилось как бешеное. Я хотела возразить, но вовремя отдернула себя, представив, как странно будет выглядеть, если я заговорю сама собой. Зачем он мне здесь? Я специально пришла раньше, чтобы избежать с ним встречи и самой во всем разобраться, но нет же. Явился. Хмырь напыщенный. Нужно было узнать, как отключаются все эти микрофоны и передатчики, присоединенные ко мне. Отдохнуть бы пару минут без этих голосов в голове. «Элизабет!» — окликнул меня кто-то за спиной. Прайс стоял сзади, мило и растерянно улыбаясь, переминался с ноги на ногу. «Боюсь, мы немного не с того начали наш разговор. Прошу простить, если чем-то обидел. Позвольте угостить вас». Он протягивает мне бокал шампанским. Я мешкаю лишь мгновение и соглашаюсь принять его глупые извинения. Только этого хвоста мне вечером не хватало. «Что за болван?» — недоумевает Валес. Его голос кажется немного далеким. «Хотел бы я знать», — отвечает ему Сэмюэль. Вот сейчас пойдешь туда и не подпускай к ней никого. Я что, похож на личного телохранителя? А какого чёрта ты вообще туда тащишься тогда? Я невольно закатываю глаза. Заткнитесь, заткнитесь, заткнитесь. Как меня достало слушать их болтовню, да ещё и обо мне. Кажется, сегодня я останусь в вашей немилости, грустно констатирует Майкл. Нет, что вы. Давайте пройдем в главный холл. Аукцион скоро начнется. Не хотелось бы мне пропускать начало. Прайс заметно оживился, и под его лепет о картинах русских художников мы отправились в главный зал. Гости уже рассаживались по местам, и я заняла наблюдательную позицию на последнем ряду. Отсюда открывался хороший вид на аудиторию. Как найти воробья? Что я должна увидеть? Здесь даже старики все подозрительные и скрытные. Одна половина нахалы, другая — скряги. Майкл уселся рядом со мной, постоянно что-то рассказывая и жестикулируя. У этого парня вообще рот закрывается. Какая-то неразборчивая словесная помойка. Надо же быть настолько неуверенным в себе, чтобы нести всякую чушь, лишь бы только не молчать. Прошу прощения, это мое место. Слышу я знакомый голос слева от себя. Валис навис, словно мрачная туча над Прайсом, прожигая его взглядом. Готова поклясться, что вижу, как волосы на руках испуганного парня встали дыбом. Он быстро смотрит на меня, а потом опять переносит свой взгляд на Маркуса. «Простите, но я вроде как первый сюда сел». «Вот рядом есть прекрасные свободные кресла», — кивает он в сторону, указывая на пустые стулья. «Я хочу этот стул». Еще пара секунд, ошарашенный парнишка смотрит на Валеса, а затем встает. «Я буду неподалеку. Давайте увидимся после аукциона, я буду вас ждать», — лепечет он мне. «Обязательно», — бросает Маркус и вальяжно располагается рядом со мной, продолжает сверлить глазами своего оппонента и тот быстро ретируется в неизвестном направлении. Кажется, его теперь даже не видно в зале. Хватит пугать людей. Вздыхаю я, осматривая всех вокруг, кроме него. Я даже не начинал еще. Отлично, продолжаем в том же духе. Лично меня все устраивает, доносится голос Эма. Вы меня достали, помолчите оба. Рычу я, наконец-то давая волю эмоциям. Теперь, когда Маркус рядом, я не буду выглядеть, как сумасшедшая. Просто будь начеку. «Присматривайся к людям, и хватит пить, ты не умеешь это делать». Валис косится на бокал в моей руке, который дал мне прайс. «Я так и не сделала ни единого глотка, теребя тонкий хрусталь в руке». «Да, дружище, это ты точно подметил». Заливается Сэм, но почти тут же добавляет. «Откуда ты знаешь?» Чтоб б тебе, Валис? Расскажи детективу, как ты поцеловал меня после бара ночью в своей машине. А потом еще, чтобы наверняка, расскажи, как мы славно под дождем потрахались». «Что за болван?» «Так она на совещании пришла, кажется, самого страшного похмелья в ее жизни», оправдывается он, ухмыляясь. «Точно, было такое», смеется Сэмюэль. «Хорошо, пусть будет так. Смеетесь, мальчики. Смотрю, вы неплохо спелись». Ведущая аукциона открывает мероприятие и начинает вступительную речь. Лот за лотом расходятся дорогие предметы интерьера и антиквариат на сотни тысяч долларов. Я чувствую себя настолько неловко, что у меня начали потеть ладони. Сколько денег сегодня потратят эти люди, я таких даже никогда не видела. Полтора часа длится первая часть вечера, после которой объявляется перерыв. После паузы недолгого отдыха на торги будут выставлены самые дорогие лоты аукциона. Нам нужно разделиться и осмотреться. Я начинаю заметно нервничать, потому что наш поход сегодня не дает совершенно никаких плодов. Все окружающие люди как один. Богатые, замкнутые скряги и самолюбы. Ну, конечно, язвит мой сопровождающий не отступает от меня ни на шаг. Я знаю, что избавиться от него я не смогу и недовольно осматриваю окружающих в поисках нового собеседника. Где-то в другом конце зала замечаю Прайса, который периодически косится на нас. Что за липучий тип. Я даже рада, что Валя сейчас со мной». Лучше терпеть его присутствие, чем компанию этого неуверенного в себе псевдомача. Мы еще несколько раз, не торопясь обходим зал, заводя по дороге новые непринудительные беседы с новыми лицами, но ничего подозрительного не замечаем. Хотя вторая часть вечера должна быть более занимательной. По прослушке доносятся периодические комментарии детектива и новые голоса, в которых я узнаю Джереми, Лукаса и Алика. Сэм быстро отправляет их обратно в квартиру где находится наш импровизированный штаб с полицейскими и дополнительным оборудованием. Вечер обещает быть занимательным, и гости рассаживаются по своим местам, когда объявляют об окончании перерыва. Вот, наконец-то, началось самое интересное. Зал пополнился несколькими новыми гостями, видимо, которые подоспели к самому горячему. Трое мужчин и молодая пара. Они расселись по разным сторонам, но наблюдать за ними все равно было удобно с наших позиций. Я посмотрела на Маркуса и встретилась с его одобрительным взглядом, которым он дал мне понять, что тоже заметил новеньких. Эти люди уже более смахивали на преступных перевозчиков. Все мужчины были крепкого телосложения, высокие, и взгляды были устремлены лишь на ведущего и лоты, явно не заинтересованные никем вокруг. Рыжеволосая девушка, которая пришла с мужчиной в затемненных очках, прицепилась к руке своего спутника, словно липучкой оглядывалась вокруг. Ее платье было столь откровенно, что едва ли прикрывало всю ее ноготу. Разрез легкого длинного одеяния до самого бедра, тонкие лямки, свисавшие с плеч и с трудом поддерживающие внушительную грудь. Кукла, которую привели с собой в роли экспоната, вероятно, на подобном мероприятии она была впервые. Она с интересом осматривала всех гостей, пока ее мужчина торговался за дорогую картину известного русского писателя, тратя сотни тысяч долларов одним взмахом руки. Дамы и господа. Ведущий продолжает аукцион после продажи пары картин стоимостью в разы выше, чем наш с Нейтоном дом. Следующий лот вы не могли бы представить себе даже в самых нереальных снах. Вашему вниманию представляется чудеснейшее чудо, исчезнувшее на десятки лет, но сегодня блистательно представшее перед нами. В груди что-то больно кольнуло и руки задрожали. Я почти истерично начала рыскать в поисках своей таблички для торгов, которую удачно где-то оставила. Валис, заметив мое смятение, вцепился в мою дрожащую руку и протянул свою табличку. «Ты привлекаешь много внимания, не волнуйся, оно твое». Его слова звучат убедительно спокойно, и это помогает мне прийти в себя, когда ведущий объявляет о продаже моей реликвии. Итак, ювелирное яйцо Фаберже «Херувим и колесница», созданная по заказу императора Александра III в 1888 году. В зале послышался нарастающий шепот и обсуждение. Все начали переглядываться. Яйцо считалось утерянным с 1922 года. Начальная ставка лота — 150 тысяч долларов, господа. Зал на мгновение замер. Я ожидала реакции новоприбывших, но они неподвижно сидели на своих местах, переглядываясь друг с другом. Они что, вместе? Они знакомы? Рыжеволосая застыла рядом со своим мужчиной, что-то едва заметно шепнуло ему, и тот поднял свою табличку. «Двести тысяч», — констатирует ведущий, замечая ставку. Женщина неотрывно изучает яйцо взглядом, пока проходят торги в зале. Желающих выкупить в Фаберже становится все больше. Но не у всех, видимо, есть такие баснословные деньги. «Семьсот пятьдесят тысяч долларов раз», — констатирует ведущий ставку от какого-то еле живого старика. Кажется, у него от волнения и сейчас случится приступ. «850 тысяч!» Вдруг неожиданно рычит спутник рыжеволосый и поднимает свою табличку. Окружающие начинают шептаться. Милый старик, ожидавший, что выиграет лот, разочарованно понурил голову. «Не хотелось бы привлекать много внимания, но мне нужно перебить ставку, и я вскидываю свою табличку первый раз за вечер, которую взяла у своего нарциссичного спутника. Миллион долларов!» Я надменно вскидываю подбородок и устремляю свой взгляд на моих соперников, слыша, как рядом поперхнулся шампанским Уалис. «Твою мать, лис!» — шепчет мне Сэм. «Я уже и забыла о его существовании. Я таких денег даже в кино не видел». Большая часть зала оборачивается в мою сторону, шепчась между собой. Рыжеволосая девушка и ее спутник сверлят меня взглядом. «Это всего лишь бизнес, детки. Чего вы так муритесь?» мое эго взлетает до небес миллион долларов раз констатирует ведущий мой соперник собирается повысить ставку но девушка перехватывает его руку не отрывает от меня своего испепеляющего взгляда миллион долларов два она демонстративно откидывается на спинку мягкого кресла в котором сидит и запрокидывает ногу на ногу так вызывающе медленно что я вижу все ее нижнее белье мое сердце пропускает удар И сначала я сомневаюсь в своем зрении, но понимаю, что никакой ошибки нет. На внутренней стороне бедра девушки красуется небольшая татуировка. И я срочно хочу рассмотреть ее поближе, чтобы убедиться, что не сошла с ума. Миллион долларов три. Продана прекрасной девушке с торговым номером таблички 42. Зал взрывается аплодисментами, одобрительно кивая и улыбаясь. Через пару рядов от нас Прайс пытается подобрать свою челюсть пола, которая отвисла, когда я предложила миллион за свое же Фаберже. Но все это время я ловлю молчаливый контакт с рыжеволосой девушкой. Я больше не считаю ее глупой неумехой, которая впервые посетила аукцион. Сейчас она выглядит иначе, словно акула. Добыча, которую скользнуло от нее все в паре сантиметров от ее пасти. Будто опомнившись, она начинает активно хлопать, и хихикать, осматривая аплодирующую толпу. Я даже могу прочесть по ее хитрым губам, как она спрашивает у рядом сидящего старика, почему все хлопают. «Да уж, часть планов, в которой ты остаешься незамеченной, кажется, провалилась», — констатирует Сэм, понимая, что сегодня я буду в самом центре внимания. «На нас половина зала смотрит с огромным желанием прирезать тебя в ближайшей подворотне», — осторожно оглядывается Валис. Но я по-прежнему пялюсь на девушку напротив себя, которая, как птичка, щебечет что-то своему мужчине и наигранно хихикает. Максимально странная парочка. Я незаметно толкаю Маркуса в бок, он не оборачивается, но я чувствую, как его тело напряглось. Вон там, около фонтана, рыжая девушка в вызывающем платье и мужчина рядом с ней. Присмотрись к ним. Мурлычу я, улыбаясь, рассматривая ведущего, который объявляет следующий лот. Я не могу пока посмотреть, это слишком очевидно. Ты мне что-то говоришь, и я поворачиваюсь. Это подозрительно. Положи свою голову мне на плечо и обними руку. Что? Это еще зачем? Господи, это же слышит Самуэль, что он творит. Я жутко возмущена, но не показывая вида, с наигранной нежностью обхватываю под локоть его руку и кладу голову на плечо. Чувствую, как его тело напрягается, каждая мышца, до которой я коснулась, отозвалась дрожью. Маркус медленно запускает свою вторую руку в мои волосы, поглаживая голову, поворачивается и целует меня чуть выше лба в уложенные волнами волосы. Внутри меня взрывается вулкан. Тает айсберг, раскалывается земля, поднимается цунами. Тысячи мурашек, побежавших по моей коже, больно оставляют за собой будоражащий шлейф. Ноги не имеют, кажется, я их больше не чувствую, а желудок будто испаряется будто все внутренности хотят исчезнуть из меня. Настолько невесомо я ощущаю себя в эту секунду. Люди называют это чувство бабочками в животе. Никогда бы не подумала, что это произойдет со мной здесь, сейчас, с таким человеком, как Уалис. Его фальшивая забота греет мне душу до тех пор, пока он не убирает свою руку, и я больше не чувствую его горячее сбивчивое дыхание возле своего лица. Я словно ватная отлыниваю от него и, возвращаюсь на свою исходную позицию, Даже не разбирая слов ведущего, будто смотрю немое кино. Да, вижу эту парочку. Эта мадам похожа на девушку легкого поведения. Что-то в них необычного заметила. Недоумевает Маркуса до моего разыгравшегося воображения доходит, что весь этот спектакль был лишь для того, чтобы он смог повернуть свою голову в другую сторону, посмотрев на подозрительных голубков. Он просто сделал вид, что целует меня, но это не так. Это просто игра погорелого театра для любителей. Внутри меня что-то падает, прямо в груди. Какой-то тяжелый камень, из-за которого я не в силах даже вздохнуть. Не знаю, что возмущает меня больше всего. То, что он так меня использовал, или то, что мне это понравилось. Мне не помешал бы хороший самоанализ в этом вопросе, но краем глаза я замечаю, как рыжеволосая встает и направляется во свояси. Проследив за ней взглядом, я понимаю, что это мой шанс разглядеть ее поближе, потому что девушка идет в направлении дамской комнаты. Залпом. Для храбрости я осушиваю свой бокал с уже теплым от моих рук шампанским, который еще в начале вечера мне дал Майкл. Передаю его Валесу, который уставился на меня пустым непонимающим взглядом, и иду следом за особой. «Куда ты пошла, Лис? спрашивает Сэм. Марку сказал, что ты ринулась куда-то сломя голову. К сожалению, передатчики, установленные на нас с Валесом, передавали звук только Сэму, и друг друга слышать мы не могли, но слышали Сэма. Поэтому детектив был нашим связующим звеном. Я оставляю вопрос друга без ответа, потому что меня провожает взглядом несколько гостей вечера и говорит что-то вслух, будто сама с собой вверх глупости. Медленно захожу в туалет. Здесь чище, чем в нашей гостиной. Зеркала в золотистых рамках, антикварные золотистые краны подходили под шикарную люстру, висевшую посредине комнаты. Рыжеволосая девушка аккуратно красит губы своей помадой, не обращая на меня внимания. Я подхожу к одной из мраморных раковин, включаю воду, откладываю в сторону свою миниатюрную сумку и мою руки, делая незаинтересованный вид. Что интересного рассмотрела? Спрашивает девушка, не отрываясь от процесса. Я ошеломленно смотрю на нее и оглядываюсь, пытаясь понять, говорит она со мной, или в комнате есть кто-то еще. Я с тобой говорю. Грубо бросает она, продолжая свое занятие. Простите? Ты что, тупая? Я спрашиваю, какого черта ты весь вечер пялишься на меня. Она откладывает помаду в сторону и переводит на меня взгляд полной ярости. Внутри все холодеет, и я продолжаю стоять как вкопанная, не знаю, что сказать. Какого хрена? шепчет мне в ухо, Сэм. Что у тебя там происходит? Ох, Сэм, если б я только знала ответ на твой вопрос. Никак не могла себе представить, что встречусь здесь с такого рода агрессией. Но отступать некуда. Я уже здесь и нужно что-то придумать. Что вы? «Я не пялилась?» — тихо оправдываюсь я. «Мне просто так понравилось ваше платье, не могла оторвать взгляд. Простите, не хотела вас как-то обидеть». Рыжеволосый молча продолжает смотреть на меня, словно переваривая информацию. Обводит меня взглядом, сгребает в охапку свою сумочку и помаду и надменно идет к выходу. Слава небесам и кондиционерам, установленный в этом здании и даже в туалетах. Легкий сквозняк от техники, висевшей на стене, Слегка колышет легкий подол платья девушки, когда та уже почти равняется со мной. И это все, что мне было нужно. Ее широкий шаг и высокий разрез ее наряда делают свое дело. Легкая ткань струящегося платья приподнимается, открыв доступ моему взгляду к ее белью и бедрам, и я вижу ту самую татуировку, которую заметила в начале вечера. Сомнений быть не может. А ну стой! Я рефлекторно хватаю ее за локоть и, словно в замедленной съемке жизнь пролетает перед глазами когда она резким ударом бьет меня в солнечное сплетение так сильно, что я, почти теряя сознание, падаю на холодный каменный пол. Воздух мгновенно покинул легкие, из глаз хлынули слезы удушья. Я не могу даже прохрипеть, чтобы позвать кого-то на помощь. Ее выпад задевает провода в моем белье, и детектив получает оглушительный удар по своим перепонкам. «Твою мать!» — громко орет мне в ухо Сэм. «Что это было? Я чуть не оглох, к черту! Что у тебя там?» Вот и вся самооборона, которая мне не пригодилась. Спасибо, дружище, за несколько дней изнурительных тренировок. Девушка подходит ко мне, присаживается на корточке, пока я корчусь от невыносимой жгучей боли в груди. И будто мне этого мало, она хватает меня за шею рукой и приближается к моему лицу так близко, что я слышу ее ровное и спокойное дыхание. «Что за интересная куколка?» Тихо шипит она, словно змея, Осматривая лицо и принюхиваясь ко мне, как надрессированная ищейка. Я бы с тобой поиграла, но мне уже пора. Она улыбается оскалом, отпускает меня и уходит прочь, а я по-прежнему пытаюсь вдохнуть хотя бы немного воздуха, корчась на полу, пока в глазах все плывет. Маркус, что-то не так, что-то произошло, кричит Сэм. Элизабет, ответь мне! Ты меня слышишь? Мне казалось, что прошла целая вечность перед тем, как дверь туалета резко распахнулась. И в комнату влетел Валис. Он в мгновение оказался рядом, слегка приподнимая мое почти бездыханное тело. «Тейлор!» — растерянно бубнит он, усаживая меня на полу и слегка наклоняя мой корпус вперед. «Дыши! Тебе нужно начать дышать, слышишь?» «Твою мать, Маркус, что у вас там происходит?» — мечется Сэмюэль. «Да не знаю я!» — орет он, осматривая, ощупывая меня. «Она не может дышать!» Валис обхватывает мое лицо руками и притягивает к своему, смотря на меня глазами, полными беспокойства и смятения. Сейчас я узнала его совсем с другой стороны. За абсолютно холодной и неприступной стеной я впервые увидела человеческие чувства. «Дыши, Тейлор», — шепчет он, проникая своим взглядом прямиком в сердце. Я слышу его прерывистое дыхание, и кислород медленно и торжественно начинает пробираться к легким. Я пытаюсь сказать ему, что произошло, но могу издавать только непонятные, хриплые, откашливающие звуки. «Что?» — щурит он глаза в попытке разобрать хоть единое слово, но это выше моих сил. Я убираю его ладони от моего лица и отталкиваю его к выходу, указывая на дверь, пытаясь объяснить, что ему нужно поймать эту девицу, пока она не исчезла. Не знаю, кто это неадекватное, но уверена, что она нам нужна. «Вы можете не молчать?» — ревет Сэм в бешенстве. «Неизвестность бесит его больше всего. «Валис, что у вас там? Что с Элизабет?» «Все хорошо, она дышит», — смотрит он хмурясь, пытаясь понять мои непонятные жестикуляции. «А где эта девица, что шипела сейчас микрофон какую-то хрень про игры?» — уточняет детектив. Глаза Маркуса расширяются, и он подскакивает с колен на ноги и видит, как я с облегчением вздыхаю. До него доходит, что я пытаюсь ему показать. «Это она? Та рыжая?» — рычит он и, получив мой утвердительный кивок, бросается прочь чтобы я еще раз хоть раз остался в этом грёбаном фургоне не понимая что происходит я слышу как сэмюэль что-то швыряет в гневе дождавшись когда кислород сполна окутал мои легкие я аккуратно поднимаюсь на ноги опираясь на край раковины все еще ловя мутные позывы внутри себя давящей боли в груди что а где она кричит беспокойно сэм подожди сейчас посмотрю по камерам я вслушиваясь в каждое слово и жалею что не могу слышать Валиса. Но по откликам детектива понимаю, что девушка все еще не найдена. «Так, вот. Маркус. Девушка и четверо мужчин садятся в черный джип без номеров, припаркованный за зданием. Да, она рыжая». «Да», — кричит Сэм, отвечая на вопросы собеседника, которые я не слышу. «Нет». «Вызвал я уже подкрепление». «Я не знаю, когда». «Мы не готовились к захвату. Вертолет прибудет только через 20 минут». «Твою мать». Я слышу, как Сэмюэль громит что-то в фургоне, от его безнадеги. Если машина отправится в развилку тоннелей, то нам их никогда не поймать. В груди загорелся фитиль обиды мы упускали единственную зацепку по делу, найденную за последние месяцы. В голове тут же, словно, GPS-навигатор строится карта здания, и все выходы из него я быстрым шагом опираясь на стены, двигаюсь к запасному выходу. Налево, прямо, прямо, направо, налево, Красная дверь. Все в точности, как на карте, которую Сэм заставил меня запомнить и рисовать несколько раз по памяти. Сбрасывая себя по пути к выходу босоножки, я толкаю железную дверь и, неловко выбегая на улицу, прислушиваясь к голосу друга в ухе. Они направляются по седьмой авеню к тоннелям. всем патрульным. Черный тонированный джип направляется на восток по седьмой авеню к тоннелям, кричит Сэм. Все. Больше времени для раздумий нет. Адреналин уже бьет виски. Я знаю, что я должна делать. Я отбрасываю пустые коробки, стоящие у стены, и вижу свой серый тент, укрывающий мой мотоцикл, который я оставил здесь утром. Все мои вещи лежат на своих местах, а ведь я даже не надеялась их здесь увидеть. Я резким движением отрываю кусок подола своего платья, укорачивая его и натягиваю на себя из рюкзака высокие брейсы, застегивающие почти на бедрах куртку, мотоциклетные сапоги и шлем. «Что значит, ее там нет?» — кричит Сэм. «Элизабет, где ты? Ты меня слышишь? Твою мать!» «Тейлор, куда ты пропала?» Сквозь недолгие помехи послышался голос Маркуса. «Значит, он уже с Сэмюэлем, и я прекрасно их слышу». «Слышу вас, ребята!» Уверенным голосом говорю я, запрыгивая на мотоцикл и заводя его ключом, который оставила днем зажигания. На том конце слышится вздох облегчения. «Слава богу, где ты?» Прочитает Сэм, но я больше не отвечаю. Я выпрыгиваю из переулка, разрывая тишину улицы ревом мотора. Через дорогу припаркован черный тонированный фургон, возле которого стоят Сэм и Маркус, провожающие меня заторможенными взглядами. Я мимолетно смотрю на Сэмюэля и вижу, как его глаза округляются от осознания происходящего. «Нет, нет, нет, нет, нет!» Тихо шепчет он мне в ухо. «Только не говори мне!» Доносится рядом голос Валиса. «Какого хрена, лис?» Взрывается детектив. «Остановись сейчас же!» «Ты не должна поймать нам...» Обрывки фразы долетают до меня, а затем в эфире настает тишина. Связь оборвана. Расстояние слишком большое, чтобы прослушка здесь ловила, но я ускоряюсь и продолжаю свой безумный путь. Сэм сказал, что джип едет по седьмой авеню к тоннелям. Поживленные улицы на мотоцикле я вряд ли успею их догнать. Мне нужно найти более короткий путь и проследить за машиной по тоннелям, чтобы не потерять их из виду и дать время патрульным машинам и вертолету нас догнать. Я сворачиваю на дорогу, ведущую к магистрали, чтобы выехать прямо на пересечение с джипом. Горло подкатывает легкая тошнота, и я старательно пытаюсь сосредоточиться на дороге, когда в глазах снова начинает немного подплывать. Неплохо она меня обезвредила одним ударом. Пока что адреналин помогал мне справляться с последствиями ее удара, но чем больше ясности возвращалось в голову, тем сильнее начинало плыть в глазах. Несмотря на состояние, я умело проскакиваю между машинами, поддавая газу, чтобы успеть. И в какой-то степени я даже рада, что связь оборвалась. Ехать в таких условиях и слушать нотации я бы точно не смогла. До места встречи остаются считанные минуты, и я молюсь всем богам, чтобы я успела до того, как джип въедет в подземную систему плутающих тоннелей, когда в глазах начало темнеть. Чуть не упав с мотоцикла, я с трудом выравниваю несущуюся махину, пытаясь прийти в себя, но тщетно. Туман постепенно ложится на мое зрение, окутывая голову. На последних секундах своего пока еще ясного сознания замечаю, как магистраль мчится черный джип, выворачивая седьмое авеню, и жму на газ, хотя понимаю, что вряд ли эта гонка окончится для меня успехом. То ли от дурмана в голове, то ли от своей безрассудности отказа проигрывать, я приподнимаю бедра, выпрямляя колени, и одним движением, пока сознание еще не покинуло меня, кладу мотоцикл боком на асфальт, перепрыгивая на его второй бок скрежет металла по земле, рассекает воздух яркими искрами. Словно внутри фейерверка я лечу на лежащем мотоцикле в наперерез джипу, пытаясь удержать равновесие из последних сил. Осознавая, что, возможно, это конец, и на такой скорости без должной экипировки я просто сравняюсь с асфальтом, если спрыгну сейчас, жду подходящего момента. Джип летит неумолимо быстро, и, вероятнее всего, он просто успеет проехать вперед перед тем, как мой мотоцикл влетит им в бок на всей скорости но мое громкое шоу не остается незамеченным и уже почти доехав до магистрали водитель джипа начинает тормозить от чего машину чуть ведет юзом до столкновения остаются считанные секунды когда мои ноги и руки уже окончательно онемели, и я начинаю ощущать свободный полет я отпускаю мотоцикл и почти не успевая нормально сгруппироваться для падения и вот уже в следующее мгновение асфальт обжигает мою кожу неконтролируемая переворачиваясь по асфальту Туман почти полностью поглощает мое сознание, и только громкий звук столкновения двух металлов помог мне не отключиться. Ляск моего шлема при касании с бетонированной землей пронзительно отдавался в ушах даже после того, как я замерла в одном положении, но цель достигнута. Джип остановлен. Кажется, я катилась целую вечность. Я лежу на спине на горячем последневного солнца асфальте, раскинув руки. Мое дыхание замедляется обжигает лицо внутри шлема. Во рту чувствуется привкус металлической крови. Легкий вечерний ветер ласкает мою кожу в попытках приглушить пожар на теле. Откуда-то доносятся голоса незнакомых людей, сбежавшихся на звуки аварии. Кто-то пытается со мной говорить, трогает мою руку. Я чувствую прикосновение. Небольшое усилие я медленно переворачиваюсь на бок, опираясь руками на асфальт, чтобы приподняться, но сил нет. Я могу шевелить руками и ногами, это уже победа. Но, вероятно, после шока я еще не почувствовала всю полноту ощущений, которые меня ожидают. Странное чувство безмятежности не покидает меня. Я лежу на асфальте, но это волнует меня меньше всего. Самое важное, что с людьми внутри джипа. Ко мне подсаживается какая-то девушка. Я не могу разобрать ее слов. Ее голос двойственным эхом отдается в голове. Я тянусь к шлему, чтобы расстегнуть и снять его ее мягкие теплые ладони помогают мне и вот поток свежего воздуха касается моего лица и на мгновение к разуму возвращается прояснение я совершенно не различаю лиц кто то бегает в суматохе вокруг где то вдалеке слышится гул сирен и звук лопасти приближающегося вертолета девушка сидящая рядом настойчиво укладывает меня на спину подложив под голову что то мягкое я хочу встать я могу встать но тело не слушается меня Я не чувствую дикой боли, за которую можно было бы потерять сознание или лежать без движения. Я должна встать, но руки и ноги становятся ватными. Сквозь мутную пелену в ухе доносится голос Сэма. Бет, ты. Неразборчивые обрывки фраз микронаушники становятся все четче и ближе. Он рядом, скоро он будет здесь. Элизабет, ответь мне, прошу тебя! кричит он в истерике. Мне не нужно видеть его, чтобы понять, насколько сильно он обеспокоен. Сейчас Сэмюэл и ребята приедут и заберут меня отсюда. Мне нужно узнать, что с рыжеволосой, но я не могу даже открыть глаза. Все, что у меня осталось, — это часть моего плутающего голоса. «Девушка», — шепчу я в неизвестность, пока пустота окутывает меня. «Машина!» «Что?» — щебечет девушка рядом. «Машина?» «Никто серьезно не пострадал, все в порядке. Вы меня слышите? Что у вас болит?» «Вы можете говорить». Ее мягкий голос окутывает меня, словно убаюкивающая колыбель. Я хочу дотронуться до нее, почувствовать хоть что-то своими онемевшими руками, но она отодвигается. и я ощущаю, как кто-то повисает надо мной. Большие горячие пальцы окутывают мое лицо, слегка постукивая по щекам. «Тейлор, ты меня слышишь?» Голос, который я не спутаю ни с чем другим. «Маркус Валис». Я бы хотела увидеть твой взгляд и узнать, что в твоих глазах, но не могу даже пошевелиться. «Маркус!» Я даже не уверена, произнесла ли я его имя вслух или мне просто показалось. «Ты можешь пошевелиться?» «Можешь открыть глаза?» спрашивает он медленно тихим и беспокойным голосом, почти наклонившись над моим ухом. Она двигалась, сняла шлем, но потом почти потеряла сознание, отвечает ему вместо меня милая девушка. «Что за ангел? Я хочу увидеть ее». Хочу поблагодарить. Элизабет, скажи хоть что-нибудь. Молит он, сильнее впивая своими пальцами в мои волосы. Ты назвал меня по имени, самовлюбленный ты болван. Не могу. Я не могу. Что-то не так. Мои попытки описать свое состояние проваливаются не начавшись. Я хочу сказать ему, что в голове туман, но я слышу их. Я все еще здесь. Сильные руки Маркуса осторожно подхватывают в меня воздух, и я чувствую неземную невесомость. Он прижимает меня к себе так сильно, что удары его сердца я ощущаю почти всем телом. Как я могу чувствовать что-то подобное? И, кажется, небо заряет миллион звезд, все сияет. Но это не может быть правдой, потому что мои веки весят тонну. Он несет меня каким-то голосам, которые я не могу разобрать. Их так много, что в ушах поднимается гул. Я не могу привести ее в чувство. Она что-то бубнит постоянно, невозможно разобрать. Маркус кладет меня на что-то мягкое, и все моё тело ощупывает какие-то холодные неприятные пальцы. Кто-то приподнимает мои веки одно за другим, посылая зрачкам яркий свет. «Мисс, вы меня слышите?» Монотонный мужской голос прерывает гул в ушах. «Что-то со зрачками», — констатирует он. «Похоже на наркотики. Серьёзных, видимых, повреждений нет, но нужно обследоваться. Кажется, она хорошо головой приложилась». «Что? Это не может быть правдой». Голос Самуэля вырывается из ниоткуда. «Посмотрите еще раз. Это из-за того, что она упала?» «Мисс, вы можете пошевелить пальцами?» спрашивает парень. «Конечно. Могу». И в доказательство дрыгаю пальцами рук. Что она сказала? Ни черта не разобрал. Мы одно же. «Что с ней?» Детектив переходит на нервный крик. «Все, что я делаю, лишь в моей голове. Я говорю в своей голове. Шевелю пальцами только в своей голове». Я не могу контролировать свое тело. Мисс, вы понимаете, что я вам говорю? Сейчас посмотрим. Парень засуетился, и через мгновение его холодные пальцы касаются моей руки, и я чувствую давление и глыновение. Что это? Чуть подаль спрашивает Маркус. Налоксон. На кой черт я антидот? У нее нет передоза! Кричит Сэм, но парень просто молча делает свое дело. Постепенно мои звезды начинают меркнуть, и кожу окутывает легкое жжение. Тело ломит а каждая часть меня больно ноет. Весь спектр ощущений боли окутывает меня, словно неожиданное цунами и побережье. И быстро открыв глаза, я резко сажусь на кушетке, боясь снова провалиться в туман. Сэм молниеносно подхватывает мою руку, когда меня начинает качать из стороны в сторону и почти выворачивает наизнанку. Тошнота волнами подкатывает горлу, а голова подвергается агрессивной пульсирующей боли. А вы говорите, нет передоза улыбается молодой медик и выходит из кузова медицинской машины, в которой мы все находимся. Маркус и Сэм ошарашенно смотрят на меня, периодически переглядываясь, но все, что меня сейчас волнует, это джип и его пассажиры. «Что с джипом? Все целы?» Откашливаясь, спрашивая я, откинувшись на кушетку. «С ними все в порядке. Оделались пары царапин. Их уже везут в участок. Это все, что тебя сейчас волнует?» грозно бросает Сэм. Ты себя со стороны не видела, Лис? Как ты могла так поступить? Ты хоть представляешь, как безрассудно это было? Ты могла погибнуть. Мог еще кто-то погибнуть. Здесь оживленные улицы. Просто каким-то чертовым чудом никого в момент аварии не оказалось рядом. Пока детектив читает мне нотации, крича мне в лицо и сотрясая воздух, чуть подаль стоит Валис, абсолютно беспристрастно сложив руки на груди и смотрит на меня. «Прошу, Сэм», — молю я, потирая виски. «Не кричи, у меня голова сейчас взорвется». Я вижу, как друг собирается вывалить на меня новую порцию норовоучений, но замолкает, а потом грустно вздыхает. «Я чуть с ума не сошел», — тихо говорит он с укором. «Мы это позже обсудим». Детектив разворачивается и уходит в освоясь, оставив меня один на один с человеком, с которым я бы не хотела оставаться наедине. Маркус продолжает молча стоять в одной позе, не выдавая никаких эмоций. Он ждет объяснений, но я не в силах что-то кому-то доказывать. «Не знал, что ты водишь мотоцикл», — вдруг беззаботно бросает он. «Никто не знал. Оправдываюсь я». «Как нельзя кстати для погони оказался рядом». «Он мой». Подогнала его к месту еще утром. Не знаю, зачем я оправдываюсь, но его огорченный вид заставляет меня чувствовать стыд и вину, как будто я провинившийся ребенок и сделала что-то, не посоветовавшись со взрослыми. «Тебе еще многое предстоит мне объяснить». Заключает он и уходит. Господи, но почему я постоянно должна кому-то что-то объяснять, перед кем-то оправдываться. Я просто отвечу за свои поступки и действия. Я не обязана никому ничего доказывать или в чем-то убеждать. Я аккуратно сползаю с кушетки и выхожу из машины, присаживаясь на порожек. Везде мелькают сине-красные огни патрульных машин, бегают люди в форме. Только сейчас, осмотрев свои руки из себя, я поняла, что неплохо содрала кожу на ногах, руках. Куртка порвалась в некоторых местах, хотя нужно отдать должное экипировке, если бы не она, не зная, что бы со мной случилось. Вдалеке лежит мой ночной карбоновый рыцарь с выдранными внутренностями, мой герой, моя черная молния, которая, скорее всего, уже не подлежит восстановлению. И все же мой план полетел ко всем чертям вместе со мной, когда в погоне я начала отключаться. Что произошло? Удар в туалете не мог дать такого эффекта. Особенно запоздалого. И почему лаксон, который вколол врач, помог мне очнуться и вернуться к здравомыслию? Неужели я и правда попала под действие каких-то наркотиков? Но когда? И кто это сделал? Мы едем в участок для допроса этих ребят. Патрульный отвезет тебя домой. Мотоцикл перевезут в бокс, чтобы позже разобраться, можно ли с ним что-то сделать, вещал тихо подошедший Сэм. Я поеду с вами. Я встала, и жгучая боль волной окутала мою ногу. Но я не шелохнулась. Иначе Сэмюэль ни за что не позволил ехать с ним. «Элизабет, на тебе живого места нет. Езжай домой, отдохни. Завтра тебе нужно показаться врачу. А лучше сразу езжай в клинику для осмотра. Честно говоря, у нас ничего на этих ребят нет, лис. Не знаю даже, за что мы можем их задержать. Лишь только то, что эта девка напала на тебя в туалете. Почему, кстати?» Я хочу убедиться в правильности своих мыслей, и если я окажусь права, ты первую знаешь, почему, Сэм. Поэтому я должна ехать с вами. Что ж, вздохнул друг. Не думаю, что смогу переубедить тебя. Мы подошли к машине Маркуса, он уже сидел за рулем. Я быстро нырнула на заднее сиденье и встретила с удивленным взглядом Валиса. Ты что еще здесь делаешь? Едет с нами в участок, грустно сообщил Сэм, садясь на переднее пассажирское сиденье. Упрямый, как баран. Маркус обвел меня взглядом с ног до головы. Выглядела я, мягко говоря, очень печально. Остатки роскоши, которые раньше назывались платьем, разодранными лохмотьями, свисали до колена. Куртка была безнадежно порвана, на ногах и руках ссадины, синяки и ушибы. «Возьми мой пиджак, он рядом с тобой на сиденье», сказал он и тронулся в сторону полицейского участка. «Все решится сейчас». Мы стояли рядом с допросным, где сидела рыжеволосая, ожидая разговора с шефом полиции Портленда. Слегка тучный мужчина в возрасте в тысячный раз уточнял у нас детали прошедшего вечера. Мы зашли в соседнюю комнату, чтобы следить за ходом допроса. «Итак, Миранда, расскажите, что вы делали на аукционе сегодня вечером?» Интересуется Конор Миллер, начальник полиции. «Я же уже говорила», – скулит рыжеволосый, инфантильно подергивая волосы. Пришла туда со своим парнем. Он сказал, на такие мероприятия ходят богачи. «Мне было интересно посмотреть, и я напросилась идти с ним». Мурчит она. «Прикидываться дурочкой у нее отлично получается, это я уже поняла. Только меня больше не обмануть». Обзор через допросное стекло не давал лишних шансов снова присмотреться к ее татуировке на бедре, чтобы окончательно убедиться, что я на правильном пути. И нужно было что-то придумать». Кто эти мужчины, что ехали с вами в машине и почему вы убегали от полиции? А за нами кто-то гнался?» Удивленно восклицает она. «А вообще, знаете, я видела такое в фильмах. Я не буду говорить без адвоката. У меня есть на это право, и вам меня не обмануть». Миранда обиженно надувает губы и отворачивается к стенке. Сэм хмыкнул и заходил кругами по комнате. «Строит из себя дуру». Шипит он, поглядывая на девушку за стеклом. «Она лжет. Говорю я тихо, будто сама с собой. Что? переспрашивает детектив. Она лжет, и я докажу это. Как? У нас даже на камерах ничего нет. Я внимательно всматриваюсь в ее лицо. Ее глаза лукаво щурятся, иногда мечась по сторонам. Они спокойно в них читаются безмятежность и расслабленность. Закинув ногу на ногу, оголяя половину бедра, Миранда тщательно осматривает Конора, будто выискивая его слабое место. И она его найдет, если я не потороплюсь. Пиджак Маркуса висит на мне, как на маленькой вешалке, но это все, что укрывает меня в данный момент, потому что остатки платья превратились в лоскуты после падения. Я застегиваю пуговицы и засучиваю рукава, чтобы дать волю рукам, и пока Валис и Мусо о чем то тихо переговариваются, осматривая рыжеволосую, быстро выскакиваю из комнаты и ныряю в допросную. Глаза Миллера при виде меня округляются от удивления. Элизабет шепчет он. «Что ты здесь делаешь? Тебе здесь нельзя находиться!» Почти сразу же следом за мной забегают Сэм и Маркус, и глаза распахнуты от удивления и неожиданной новой выходки молоденькой репортерши. «Лиз!» Сэмюэль бережно берет меня под локоть, аккуратно подтягивая меня к выходу. «Идем! Это не та дверь, куда ты хотела!» пытается направдать мое странное поведение. «Я хотела именно сюда!» Я, встречаюсь глазами с Мирандой, Ее взгляд моментально холодеет, а кулаки сжимаются. Все ее тело напряжено, будто она готовится к прыжку. «Сейчас я выведу тебя на чистую воду, милая». «Мы с этой милой леди не договорили». «Я так не думаю», — рычит она. «И не думаю, что нам есть что обсуждать». «Совсем напротив?» «Мисс Теллер, вам нужно уйти». «Сэм», — возмущается шеф полиции. «Но вывести меня из этой комнаты может только начало атомной войны». Мужчины в недоумении переглядываются. Я вижу, как Сэмюэль готовится тащить меня прочь всеми возможными способами. Я тебя раскусила. Я шепчу первое, что приходит в голову, глядя ей в глаза, ее плечо дергается. Нужно что-то придумать, чтобы вывести ее из себя. Ты всего лишь маленькая, ничего не стоящая марионетка в большой игре, и, кажется, милая, у тебя явно проблемы с психикой. Миранда вскакивает со стула и впивается ногтями в мою шею, выкрикивая поток нецензурной брани мне в лицо. Это оказалось даже легче, чем я рассчитывала. Я вырежу твое сердце и сожгу твои останки, шепчет она, и ее глаза наливаются кровью ярости, пока Сэм и Конор пытаются ее оттащить. Маркус встает между нами, закрывая меня спиной, но мне не нужна защита, мне нужна ее татуировка. Я, как быстрая река, огибаю ее напряженное тело и, словно тень, появляясь перед девушкой, вновь лицом к лицу. Но на этот раз полицейский держит ее под руки, и она не может броситься на меня. «Будет больно!» Неясного происхождения скал появляется на моем лице, и я, что есть сил моем обславшем теле, бью ее кулаком прямо в челюсть, чувствуя, как больно хрустят кости в моих пальцах. Ее ноги подкашиваются, а глаза пытаются поймать фокус, чтобы разум не потерял сознание. Конор аккуратно усаживает ее на стул, постукивая ладони по щекам. «Какого хрена ты творишь, Тейлор?» — кричит Валли, схватая меня за руку и разворачивая к себе. Кисть ужасно ноет. Пальцы не имеют, но я вырываюсь из схватки Маркуса и подхожу к Миранде. «Элизабет, что на тебя нашло?» — возмущается Сэм, пытаясь отгородить меня от девушки. «Да не мешайте же мне, пока она в себя не пришла!» — вырывается из моей груди крик. «Я не позволю так себя вести в моем участке!» — гневно рычит Миллер. «Разойдите же вы!» — во, я и подбираюсь к девушке. Сэм упрямо пытается меня тащить в сторону, но мне удается захватить подол ее платья и оголить ее бедро чтобы убедиться в своей правоте. Татуировка там, где я ее заметила, и именно та, какой я ее запомнила. «Вот и все, мать вашу», — вырывается из меня. «Разрешите вам представить? Стерва с татуировкой восьмиконечной звезды и лучами в виде стрел». Секунду назад разгневанные мужчины замолкают и взгляды устремляются на оголенное бедро Миранды. «Я не понял», — шепчет Сэм. «Что непонятного? На ее бедре звезда хаоса». Не гадует Конор. Вот почему она так взбесилась, когда я начала за ней наблюдать. Просто ей есть что скрывать. Замутненный рассудок девушки приобретает ясность, и она осматривает нас ошарашенными глазами, быстро накрыв бедро своим вульгарным платьем. Ее рот приоткрывается в желании что-то высказать, но тут же челюсть напрягается и смыкается. Ну и кто ты такая? спрашивает у нее Миллер. Ее глаза яростно стреляют в него. Господи! До меня доходит вся ясность происходящего. Мужчины переводят на меня взгляд. «Нет никакого маньяка», — заключаю я. «Что?» Брови детектива ползут вверх. «Нет никакого маньяка». Я уверенно повторяю сказанное и смотрю девушке в глаза, которые сверкают ненавистью. «Это казнь. Наказание за что-то. А кожу им срезали, чтобы скрыть татуировки». Миранда вскакивает со стула и снова бросается ко мне. Но Конор успевает ее остановить. «Ты будешь кричать и умолять о смерти, когда я доберусь до тебя», — рычит девушка, не сводя с меня глаз и вырываясь из крепкого захвата шефа полиции. Маркус тихо подходит ближе, выставляя передо мной свою руку, будто создавая для буйной девушки препятствие, как будто это могло бы ей помешать, если она вырвется. «Нужно осмотреть ее лопатку. Я уверена, там тоже есть татуировка». Заключаю я и вижу, как глаза рыжеволосые округляются в ужасе. «Этого-то она точно не хочет». «Значит, это нужно сделать во что бы то ни стало». Я собираюсь подойти ближе, но девушка начинает извиваться и брыкаться, будто разъяренная медведица после неожиданного пробуждения. «Пошла вон, тварь!» — Ревет она, как сумасшедшая. «Я убью тебя! Ты не представляешь, во что ты ввязалась! Я разрежу тебя на мелкие кусочки!» По моему телу пробегает мелкая дрожь. «Я знаю, что теперь, когда у нас все таки появились зацепки, ее угроза ничего не стоит». Но сама мысль о том, что девушка, связанная с убийствами, угрожает мне, пугает до чертиков. Несмотря на ее гневные крики, я подбегаю к ней со спины, пока мужчины пытаются хоть как-то совладать с ее демонами и спускаю сзади лямку платья. В нижней части лопатки красуется маленький черный воробей. Увиденное настолько поражает меня, что я просто не в состоянии пошевелиться. Ну, что там? кричит Сэм, пытаясь вместе с Миллером удержать брыкающуюся Миранду. «Воробей!» «Что?» Даже Маркус приходит в полнейшее недоумение от услышанного. Он подходит ко мне и рассматривает татуировку. «Воробей девушка — девушка?» доходит до него. Сэм и Конор выпускают разбушевавшуюся Миранду. Та отскакивает в другую сторону комнаты и дико кричит во все горло, осматривая нас. «Какое нахрен право у вас есть, чтобы прикасаться ко мне?» Кажется, сегодня ее вопли будет слышать весь участок. Я готова вцепиться в ее волосы и бить головой об стену, пока ее глаза не станут безжизненными и стеклянными. Гнев волной поднимается к груди. Я с трудом сдерживаю себя, чтобы устоять на месте. Словно загнанная мышь, Миранда стоит в углу комнаты, готовая броситься на каждого, кто подойдет к ней. Резкая стреляющая боль в висках заставила потемнеть свет в глазах. Но я быстро беру себя в руки». «Ты должна рассказать о своей татуировке, Миранда. У меня появилась к тебе масса вопросов. Сядь на стул», — успокаивающим голосом говорит Конор. Девушка натягивает злостную улыбку. «Не знаю, о чем тебе можно рассказать, коп. У меня нет ничего для тебя». «Или ты сядешь сама. Или я усажу тебя за этот чертов стол собственноручно», — рычит он. Теперь шеф полиции сам все видел и знает, что нужно делать. И хоть мое любопытство раздирает мою душу изнутри, И больше всего я бы хотела остаться, наблюдать за допросом Миранды, чтобы узнать какие-то новые подробности по делу. Но мои ноги становятся ватными, и я чувствую окутывающую меня слабость и головокружение, и пока я все еще в состоянии ходить, быстро беру себя в руки и вылетаю с допросной, оставив мужчин самих расклёбывать всю кашу. С меня сегодня хватит. Я быстро бреду по коридору в поисках туалета. Сильная тошнота подкатывает горлу, тело обдает холодным потом. «Простите, где здесь туалет?» Хватаю я за рукав мимо проходящую девушку в форме. «По коридору налево, с вам плохо?» Я просто бросаю дежурную улыбку и бегу по коридору, из последних сил сдерживая порывы своего организма. Широко распахнув дверь, я влетаю внутрь комнаты со светлым кафелем и бросаюсь в ближайшую кабинку, упав на колени перед унитазом. Вся еда, оставшаяся в моем желудке, с резкой обжигающей болью, выходит наружу, раздирая мне горло. Снова и снова. Пока не остается одна только желчь. Слезы застилают глаза от непрекращающейся рвоты. Долгожданное облегчение наступает не сразу. Я закрываю крышку унитаза, смыв все остатки непереварившейся жизнедеятельности и, продолжая сидеть на полу, облокачиваясь спиной к стенке кабинки, закрыв глаза. Легкое головокружение уже почти отступило, а спасительный холодок от туалетной плитки помогает унять дрожь в теле. Оказаться бы в своей постели сейчас и не думать ни о чем. Это все, чего я хочу». Дверь туалета тихо скрипит, и я слышу тяжелые приближающиеся шаги, но мне абсолютно плевать. Я так устала, что готова просидеть на этом полу вечно, кто бы что ни подумал обо мне сейчас. «Тейлор». Маркус быстро подходит ко мне, опускаясь на колени, и слегка потрясывая за плечи. «Не тряси ты!» Чуть приоткрыв слезивые глаза, шепчу я. «Почему не сказала, что тебе плохо?» Его тревожные глаза полны возмущения. «Мне уже лучше, просто нужно отоспаться». Валис тяжело вздыхает и поднимается на ноги. «Я отвезу тебя домой. Давай помогу». Он аккуратно берет меня под локоть, помогая подняться. «Все нормально». Я поднимаюсь на ноги. «Нет, Тейлор, ненормально», — рычит Валис. «Твое поведение ненормально. Твои действия ненормальны. Ты сама ведешь себя как ненормальная. Тебе действительно недорога твоя жизнь». Я больше не буду защищать тебя». «Что? О чем ты говоришь? Когда это мне нужна была твоя защита?» Все то время, что мы знакомы с Маркусом, я только и делала, что спасала себя от него. Все мои проблемы начались, когда он появился в моей жизни. Вся боль, которую он причинил. Все эти непонятные чувства и желания, переполняющие меня, когда он просто стоит рядом. «Неважно», — мотает головой он, подтягивая меня к выходу. Идем. Солнце уже зашло за горизонт, а я все еще не до конца могу поверить в происходящее сегодняшнего дня. У меня еще столько вопросов, столько догадок, но сегодня, даже если я очень захочу, у меня просто нет сил ни на что». Даже не попрощавшись с Сэмом, Валис вытащил меня на улицу, усадив свой автомобиль. Вмятина на его заднем крыле напоминала о недавней аварии в лесу, я снова почувствовала себя неуютно. За всеми событиями последних дней я совсем забыла о произошедшем между нами. Завтра Нейтан возвращается в город, и я должна сохранить эту тайну, несмотря ни на что, тем более, что Маркус не подавал ни единого намека о том, что хочет поднять эту тему. Мой темный и безжизненный дом стоял в полном одиночестве, когда мы подъехали. Я так устала наблюдать наше гнездышко таким бездыханным, но вдохнуть в него жизнь было попросту некому. Мы вдыхали жизнь лишь сами в себя. Посвящая все свое время любой работе. В участке мне отдали твою сумку, она в туалете осталась. Маркус тянется к бардачку и достает оттуда мой маленький клатч. Я совсем про него забыла. Что, свой берже, вспоминаю я. Не волнуйся, Сэм обо всем договорился. По легенде, его конфисковали, как улику, и после разбирательства передадут в музей. Так что скоро его вернут тебе и при этом за тобой не будет охотиться куча головорезов. Я киваю, открываю дверь и уже почти выхожу из машины, но замираю на полпути. Я должна все спросить. Я должна узнать. Сейчас или никогда. Маркус. Поворачиваюсь я к нему. Его глаза внимательно ждут моего вопроса. Что произошло той ночью, когда ты приехал ко мне раненый? Его скулы плотно сжимаются, и все его тело напрягается. Ничего такого, о чем бы тебе стоило думать. Иди домой, тебе нужен отдых. Что ж, звучит как вызов. Я не уйду, пока не расскажешь. Я сажусь обратно на сиденье, закрывая за собой дверь, и смотрю ему в глаза, давая понять, что он не сможет от меня избавиться. О, господи, Тейлор!» Вальс закатывает глаза, откидываясь на спинку сиденья. «Это не касается тебя, понимаешь? Я не буду тебе ничего рассказывать. А теперь будь добра, покинь мою машину». От переполняющей меня злости хочется дать ему хорошую пощечину. Он заявился ко мне при смерти, а теперь делает вид, что это не я его спасла. «Ты уже через несколько часов выглядел, как будто ничего и не было. Не сдаюсь я. Как такое возможно?» «Выметайся из моей машины, Тейлор», — шипит он, хватая меня за горло и прислонившись своим лицом к моему. И все-таки настоящего абьюзера не скроет никакая поддельная забота и жалость в глазах. Монстр всегда остается монстром. Я силой отталкиваю его от себя и в мгновение сбрасывая себе пиджак — выскакиваю из машины. «Тейлор!» Водительская дверь за спиной открывается, но я не оборачиваюсь, ускоряю шаг и быстрым движением, открыв входной замок на двери, обрушиваюсь в коридор своей прихожей. Неконтролируемые слезы прошедшего дня без разрешения заставляют меня утопать в истерике. Я рыдаю, сидя на полу в своем пустом темном доме, когда на улице хлопает дверь машины и рев мотора постепенно удаляется прочь.